Глава 14. Коба хочет стать человеком. Жизнь идёт своим чередом. На днях мы зарегистрировались в государственной ветеринарной системе. 10 минут и готово. На мой вопрос, что нам это даёт, девушка-ветеринар не очень уверенно сказала, что если собака потеряется, то по базе её можно будет найти. Ага. Жетон рекомендовали держать дома. Он почему-то не восстанавливается. Ещё сказали, что бездомные собаки совсем одолели, что сегодня покусали ребёнка, а вчера домашнюю собаку разорвали. Надеюсь, война с бездомными собаками пойдёт по цивилизованному пути, методом стерилизации, а не отравления или отстрела. Уж не знаю, что услышал в этом разговоре Куба, но домой он вернулся серьёзным, погрузившимся в себя. Прямо стал копией нашей кошки. Попыталась и я его разговорить. Куба, чего молчишь? Я думаю. Ладно, думай. Если хочешь, можем вместе подумать. Ты не поймёшь. Так всё сложно? Ты опять скажешь, что я не прав, и опять всё будет по-твоему, а я хочу, чтобы было по-моему. А давай попробуем. Вдруг ты окажешься прав. Да почему мне не сказала, что у меня теперь есть паспорт? Паспорт бывает только у людей, а я собака. И я теперь тоже человек, с паспортом. Солнышко, это не паспорт, это свидетельство регистрации, справка о том, что ты наша собака. Мне приятнее называть его паспортом. Значит, я всё-таки собака. А я думала, что есть шанс. Ты так хочешь стать человеком. Сопение было красноречиво громким. Глаза стали подозрительно влажными. Не реви. Сопение участилось. Человеком быть совсем непросто. Ты даже не представляешь, как тебе повезло, что ты собака и что ты живёшь у нас. Мы тебя так любим. Иди сюда, будем обниматься. А если я буду очень стараться. Но ну, мне будет приятнее, если ты будешь стараться стать воспитанной и мудрой собакой. Опять ходить рядом, лежать, стоять. Это основа. Если ты не будешь меня слушаться, ты не сможешь стать мудрым, и потом я очень надеюсь, что ты станешь собакой-спасателем. А в спасателя непослушных не берут. И я спасателем? Куда делись и слезы из удивленных глаз. Есть такие собаки, которые спасают людей в горах, на пожарах, на воде. Я думал, что это люди спасают собак. Есть ситуации, где человек не справляется. Я подумаю. Ну, думай. Занятие это полезное. Времени у тебя много. Целых пять дней в неделю с утра до вечера. Думай, Куба. Но не поторопилась ли я? Выложила потенциальному спасателю собственные планы на его будущее, а как их осуществить, если жители соседних домов меня уже боятся? Кто же не испугается при падошной, да еще с собакой? А это мы просто отрабатывали концентрацию внимания, как на дресс-площадке, как инструктор велел. Только площадка на мою беду располагается совсем рядом с домом, обычная школьная спортплощадка, И там никого не было, когда мы с Кубой решили его собачье собачье внимание помонстрировать. Честное слово, никого не было. Иначе разве стало бы я себя вести как ненормальная? Я ж не знала, что народ соберётся и будет наблюдать из-за забора. Суть метода в том, что собаку, плохо реагирующую на обычный подзыв при наличии посторонних раздражителей, нужно привлечь любыми способами, даже вполне дикими: писком, свистом, хрюканьем, блением. Кто во что горазд? Лишь бы пёс заинтересовался хозяином, а не другими объектами. Однако моим психическим состоянием заинтересовался не только Куба, а задачились этим состоянием и местные жители. Я и не заметила, как их набралось человек пять. Зрители выглядывали в щели бетонного забора и думали, «От послал небеса припадочную соседку». Интересно, что бы они сказали, услышав нашей с Кубой диалоги. Буд вот ты к воскресной тренировке, мы не молча готовимся. Мама, а ты что меня не кормишь? Покармлю, но только на площадке. Едем заниматься. Ура! А чем это пахнет? Печенье тебе делаю. Дай одно. На, попробуй. Руку только не откуси, жуй хотя бы. Тёплое. Да ещё я не распробовал. На, только жуй, пожалуйста. Нравится? Ничто так один недостаток маловато. терпи и на тренировке получишь. Опять рядом ходить, наверняка, и делать всё, что инструктор скажет. А Кайзер будет, а Чеба, Асёма, не знаю, приедем, увидим. Кстати, творится это дрессировочное печенье из 1 кг говяжьей печени, большого количества моркови, одного куриного или двух перепелиных яиц с измельчённой скорлупой. зубчик чеснока и масса овсяных хлопьев. Печень и морковь перемалываются в мясорубке, добавляются яйца и хлопья. Перемешиваем. Если масса получилась жидкой, добавляем ещё хлопьев. Оставляем на час для набухания, а затем застилаем противень пергаментом для запекания, выкладываем на него слоем будущие кубина лакомства и делаем в нём много-много-много дырочек, чтобы пропеклось. Можно ножом наметить линии будущего разлома печенек, как у конфет и риса, которые продаются на развес. Отдаём собаке погонять по полу тазик из подпечёночного теста. В тайне надее, что его можно будет не мыть. Ставим противень в холодную духовку, выставляем температуру 180° и выпекаем 40 минут с конвектором для подсушивания. Готовую большую печеньку остужаем и разламываем на маленькие ириски. Загружаем часть в карман. Берём собаку и отправляемся с ней на свежий воздух трей серраваться. Предварительно усмирив бунт ещё одной голодающей. Кошка, видя, как её конкурент поедает что-то вкусное, решила за нами проследить. Маня сбрызги с полки. Хе. Маня, не делай вид, что меня нет. Брысь с полки. Отстань, я тебе не мешаю. Нахалка ты, Маня. Буду тебя кормить раз в день. Один раз? Ну, не, я не согласна. Мне положено кормить минимум 7, а лучше 9 раз в сутки. Тогда изволь слушаться. Брось с полки. Не вижу логической связи. Станешь делать то, что я говорю, будешь кормиться 7 раз. Продолжишь игнорировать меня, будешь голодать. Теперь уловила связь? А смысл? Я тебе раздеру документы, или налью в тапки, или ну там видно будет: ты мне, я тебе. За что? За то, что я тебя кормлю? За то, что ты меня будешь один раз в день кормить? Кормить девять и пользоваться на здоровье своими тапками, мне не жалко. Ты мне угрожаешь? Ты мне? Я тебя предупреждаю. Ничего личного. Значит, у меня нет шанса быть хозяйкой послушной кошки. Это комплекс собственника. Хочешь об этом поговорить? Иди лесом со своим психоанализом. Просто не сиди на полке, там кронштейны слабые. Так бы и сказала, а то сбресни. Маня выгнула спину, выставив хвост в небо, сладко потянулась и изволила спрыгнуть с полки. Мы думали, что с кошкой в доме появится свой терапевт, а оказалась психолог, специалист по NLP. Попробуй теперь её не покормить. Нужно будет документы перепрятать.